Глава 56. Я уже поняла, что королю важен любой знак, который мог бы помочь пробудить дракона в его сыне. Кажется, он всерьёз верил в то, что маленький Димитр может помочь Азору. Мне же проще. Главное разбудить магию в ребёнке. Скоро Тоддэр привёл Димитра в замок. Мы увидели их с королём из окна кабинета, куда вернулись. Сюда же пришла Ярика с Азором. Ребёнок сжимал игрушку в руках. Я же сидела со своей фарфоровой куколкой и подарком для Димитра. Но вдруг я увидела, как к Димитру и Тодору поспешила Маруся из замка. Она вскинула руки, когда те подошли поближе. Я нахмурилась, ведь она на сегодня отпрашивалась. Что-то опять было не так. Дворецкий же сказал, что Тодор с Димитром и Марусей должны быть в городе, а тут я видела, что они не только никуда не уехали, они даже с территории дворца не выходили. Почему дворецкий соврал? спросила я у короля. Филонг нахмурился. Ты о чём? «Он же сказал, что Тодор, Димитр и моя служанка должны быть в городе», — пояснила я. «Планы поменялись», — протянул король. «Что-то не так. Меня прямо с утра это чувство посещает», — пояснила я. «Это понятное дело», — ответил король. «Планы могли поменяться?» «Ну и если быть совсем мнительным человеком, то Дворецкий мог и скрыть такое», — ответила я. Филонг напрягся. «Не знаю», — сказал он. «Здесь только преданные мне слуги, а Дворецкий служил ещё при моём отце». "Уу, ладно", я подняла руки вверх в примирительном жесте. "Просто день такой волнительный", пояснил король. "Вот и нервничают все, и тут моя кожа вновь засветилась". "Ой", сказала я, показав королю. "Начинается", сказал тот и тут же поднялся с места. "Идём на место церемонии". Я кинула взгляд в окно. "Эх, не успею подарить подарок Димитру. Ладно, сделаю это позже. А сейчас пора спешить". Только мы вышли из кабинета короля, как тот замер. Стало жарко. Этот жар струился из короля. "Не здесь", внезапно сказал король. "Что не здесь?" переспросила я. "Я не чувствую, что мы должны проводить церемонию. Надо вне замка", сказал король. "Но ведь всё подготовлено в зале", вставила Арика. "Я решаю, где проводить церемонию", вставил король. "Да, ваше величество", поклонилась нянька. На церемонию собралось множество подданных, в том числе и драконы и ведьмы. Маленький Азур шёл вместе с нами. Он то и дело поглядывал на собравшихся людей. Видно было, что ему страшно, но главное, что Филонк шёл уверенно и спокойно, так что его сыну ничего не оставалось, как перенять это у своего отца. "Ваше величество", обратился к королю Дезмон Старсел. "Мы идём на улицу", сказал Филонк ему. Послышались ахи и вздохи. "Но почему?" спросил Дезмонт, увязавшись за нами. "Моя кожа светилась. Так надо", ответил король. "Но ведь в зале всё готово." «Мой дракон чувствует, что не здесь пройдёт церемония», – ответил король. «У вашего проводника голубые глаза», – вставил Дезмонд. «Знаю». «А на порождение пустоты?» «Нет. Это её естественный цвет глаз». «Ваше Величество, так нельзя!» Дезмонд преградил нам путь. Он вновь кинул взгляд на мои глаза. Другие драконы тоже напряглись. «Я не порождение пустоты. Там, откуда я, нормально иметь голубые глаза. Мы самые обычные люди», – вставила я. Но из-за того, что сегодня церемония, я не могу ходить с Карими. Отойди, Дезмонд. Не время сейчас ссориться. Она проводник и поможет пробудить дракона в моём сыне. Это важнее. Или вы боитесь, господин Старселл, что тут внезапно пустота появится? Боитесь не справиться?» Дезмонд аж отступил после тирады Филонга. Больше никто не посмел перечить королю. Я тоже не спорила. Мне же вообще было неважно. Да, собственно, место никогда не имело значения. Он Фелон кранше хотел, чтобы дракон Азора проснулся без свидетелей, когда я находилась с ребёнком наедине. В общем, все были весьма встревожены такими резкими переменами, особенно ведьмы. Зато на улице Фелонк тут же отправился в сад. "Ваше величество", послышался голос дворецкого. Он предстал перед нами. "Нет времени", ответил ему Фелонк. "Что случилось? Церемония начинается", кинул ему Фелонк. Глаза Дворецкого забегали из стороны в сторону, но король просто прошёл мимо него, направился в сторону сада. "Ваше величество, но ведь всё готово в зале?" на этот раз вставил Дворецкий. И в этот раз Филонк ничего не ответил ему. Быстрым шагом король направлялся к саду. Ощущение чего-то неотвратимого не покидало меня. Когда мы проходили мимо цветущих кустов, я заметила в отдалении фигуру. Вспомнила, что в саду должна быть болотная ведьма. Она же так и не захотела ночевать в замке. А у меня же сердце сжалось. Я поняла, что Филонк направился к усыпальнице жены. Видимо, там и проведёт церемонию. Символично и больно. Но так даже лучше. С каждым шагом моя кожа светилась всё интенсивнее. Процессия шла за нами. Скорее показалось небольшое здание у усыпальницы. Отпусти, я не хочу туда. Мне больно, послышался детский крик. Второго голоса не было слышно. "Это Димитр", сказала я, подобрала юбки и рванула в их сторону. После поворота показалась сама усыпальница. Рядом с ней я увидела Димитра и Марусю. Служанка не сразу заметила меня. Она держала за рукав мальчика, а тот упирался. "Эй, что происходит?" рявкнула я. Маруся тут же отпустила ребёнка и обернулась на меня. В её глазах плескался страх. "А ты что тут делаешь?" спросила она, затем её глаза округлились. Она увидела, что за мной шла аж целая процессия. Меня Маруся сюда привела. крикнул Димитр, но с места не сдвинулся. Его лицо было раскрасневшимся. Здесь будет церемония, к нам подоспел Филонг. Так что вы двое просто отойдите.